«Вы что, на самом деле видели супруга молоденькой Лейлы?» «На самом деле», — ответила темноволосая, а белая и серебристо-седая только молча кивнули. «И как он вам показался?» «Я уже говорила», — ответила темноволосая. «Прекрасный молодой человек». — Да того, хорошенький, что навряд ли мои сестры могут с этим не согласиться. Белая и серебристо-седая, потупив очи, по-врежнему молча и сокрушенно кивали головами. — Похоже, он вас и впрямь околдовал, — глухо произнес султан. — А его проказа, что тоже ерунда? А сколько нам известно из медицины, сказала темноволосы. Проказа. Ну, или если говорить медицинским языком, лепра, как правило, поражает перво наперво лицо. Но лицо-то молодого человека гладкое, а кожа чистая и без изъянов. Ладно, вступайте, сказал султан. Бабы-бабарихи поклонились и вышли, а когда за ними захлопнулись двери, султан превозмог свою подавленность и, что было мочи, заорал, призывая стражу. Когда стражники примчались бренча, потрясая оружием, вращая глазами и шумно крестя, чтоб таким образом проявить свое усердие, и готовность, не мешкая, без проволочек, исполнить желание его величества, султан громко и гневно приказал им тотчас отправиться в дом Хамди Фенди и связать веревками и Хамди, и вот так называемого зятя, эту продувную бестию, равно как и доченьку Хамди, заткнуть им рты кляпом, после чего, стягая бичами, всех троих рысью пригнать в сираль. Но не успели еще стражники ринуться, исполнять приказание, как повелитель, подумав, вернул их обратно. Пусть, мол, арестуют и приведут только Хамди и его зятя, а доченьку оставят дома. Да и веревками пусть не связывают, и рты не затыкают. Кражники во второй раз бросились приводить приказ в исполнение, но повелитель во второй раз вернул их и повелел убираться ко всем чертям, поскольку он, повелитель, все обдумав, порешил сделать иначе. И послал штатского посла с заданием любезно сопроводить Хамди и его зятя в Сираль, как только возможно ласково и без скандала. Как сказано, сколь гнусен облик людей, объявивших знамение Аллаха ложью, заметил по этому поводу слабоумный брат султана Мустафа, который по своему обыкновению сидел неслышно, невидимо в углу, поигрывая жемчужными чётками. А в суре Корова мы читаем: те, кто не верили, да будут подвергнуты наказанию адскому. Скольконусной явится цель конечная. То же самое написано и в суре Женщина. У этих убежище Геенна и не найдут они от нее спасения. Гнусные означают непрокаженные, не те, у кого гниет мясо, но те, кто не верят. Может, не все еще потеряно, братец, братишечка? Молчать взвился султан. Там, Финди, его зять Абдулла, точнее, Петр Кукань из Кукани, были схвачены и, как того пожелал повелитель, доставлены в Сираль со всевозможной любезностью, деликатностью и без скандала.